Обойдя религию. Можно определенно сказать, что все они чувствуют себя больными, потому что потеряли вечные ценности. То, что может дать живая религия своим последователям. Юнг. Многие помнят огромное количество благодарственных писем, которые с экранов телевизоров во время своих телесеансов зачитывали экстрасенсы, рассасывшие швы, дававшие установку на добро, а также заряжавшие воду и кремы. Практически во всех газетах и журналах Рядом с фотографией очередной целительницы публикуются письма благодарных пациентов, которые не знают, чем воздать женщине за спасение жизни и здоровья. Благодаря такой хорошо организованной саморекламе всякое экстрасенсорное воздействие Рассматривается как безусловно полезное. Автоматически считается, что пострадавших просто не существует в природе, поскольку экстрасенсы никогда не обнародуют письма людей, пострадавших от оккультного воздействия. Однако поклонникам экстрасенсоров и целителей следовало бы побольше узнать о том колоссальном и несомненном вреде, который был причинен доверчивым пациентам. Сейчас в традиционной медицине, к помощи которой и стали прибегать пострадавшие от нетрадиционной, Стали известны последствия воздействия экстрасенсов, колдунов и биоэнергетиков на человеческую психику и соматику. Если это не просто шарлатаны и аферисты, а действительно экстрасенсы, то в ряде случаев обратившиеся к ним люди получают ощутимое облегчение или даже исцеление от заболеваний. Но по прошествии некоторого времени, как правило, меньше года, исцеленная болезнь возвращается с новой силой, и тогда излечить ее гораздо сложнее. Часто оказываются пораженными другие органы. Развиваются психические нарушения – Появляется социидальный синдром. Как правило, негативные последствия воздействия экстрасенсорики на здоровье человека являются типовыми, что позволяет их классифицировать. Первое. Психосоматический синдром развивающийся по типу синдрома кандинского клерамбо – насильственное восприятие. Проявляется постепенно в виде нервных и психических расстройств. С новой силой возобновляется то заболевание, с которым человек обращался к экстрасенсу, зачастую поражается другой, ранее здоровый орган. При этом болезнь поддается лечению с большим трудом или вообще не излечивается. Часто бывает, что аналогичная болезнь возникает у членов семьи, чаще у супруга. После этого появляются немотивированные страхи по типу невроза навязчивых страхов, боязнь скорой, и внезапной смерти, общения с людьми и так далее. На этом этапе появляются галлюцинации.